Поэтворец поклонился своему учителю и пошёл дальше. Мимо Рунеберга он прошёл довольно высокомерно, но через мгновение вернулся к нему, привлечённый, впрочем, не самим памятником, а нарциссами, рассыпанными у подножья. Без малейших колебаний, схватив один цветок, он укрепил его в петлице своего пиджака и решительными шагами направился в сторону собора. Не получив помощи от меня, он, видимо, решил обратиться к Всевышнему. Как часто он находил утешение в лоне церкви. По крайней мере, так он сам рассказывал мне. Я следовала за поэтом. Он приближался к церкви, уповая на божественную веру и терпимость. Здание посольства Царства Небесного сверкало в розоватых отсветах заката, непорочной белизной. Исторически чувство греха являлось большей частью лишь неизменным страхом, но в новейшее время этот страх, видимо, медленно рассеивается. Поэт, наверное, с утешением думал, что ва в ад нынче уж не попадает так много людей, как в средние века. «Дантов ад» имел теперь значение только как памятник старины. Я остановилась у входа в университет, чтобы насладиться зрелищем, которому могли поаплодировать лишь ангелы небесные. Поэт окинул привычным взглядом памятник Александру II, а затем в глубокой задумчивости направился в церковь. Но тут-то его и ждало разочарование. Двери храма, были закрыты. Понемногу он сделался похожим на Лютера, бескомпромиссно верующим и в своей набожности страстным. Христиан следовало непременно обратить в Христову веру. Стучитесь, и да откроют вам. Он продолжал стучать в двери храма до тех пор, пока бродявший по площади полицейский не подошёл к нему с коротким сообщением, что храм откроется только через час. Религиозное усердие приходилось рационализировать, подчиняя строгому расписанию. "Я не могу ждать так долго", громко воскликнул поэт. "Вдохновение может исчезнуть. Именно в эту минуту я знаю, о чём я должен молиться". Любизный блюститель порядка поглядел на поэта с некоторым сожалением, сделал движение и палетами и вернулся на свой пост. Он не понимал, что миллионы людей на свете ходят в кино, чтобы краснеть, и сотни избранных ходят в церковь, чтобы взглянуть на бледный лик своего сверх-я. Паэд стал спускаться вниз по ступеням. Ничто не окрыляло его шагов. Они были тяжелы и замедлены. Точно он тянул за собой всю печаль и всё уныние рода человеческого. Он сел на нижнюю ступеньку, обхватил голову руками, потом стал растирать виски и на какой-то миг отдался прошлым.